Глава четвертая «Госпожа моя, вставайте! Уже утро!» Нежное прикосновение к руке вышвырнуло Бэки из спасительного ничто безжалостным ударом. Воздух острым клинком прошил легкие, а из-под зажмуренных глаз брызнули слезы. «Ну, полно, полно!» — заухала над ней нянюшка. «Ванная уже готова, чай ваш любимый. Я и пирожков напекла, все, как вы любите. Не плачьте только!» «О, без ножа режете!» «Без ножа! Ей бы этот нож вчера скрыла бы себе вены, не раздумывая!» От макушки до кончиков пальцев Беки мерещилась себе грязной. Прошлая ночь въелась в кожу и мысли. Скрутила сердце ядовитыми лозами, запуская в кровь лютый страх. Страх перед собственным мужем. «Он мне не муж!» – простучала зубами. «Ненавижу!» Кажется, Хильга забормотала молитву, но Беки не хотела даже слышать обращения к Создателю. Дрожащей рукой скинула с себя одеяло, но вместо того, чтобы броситься к окну, позволила нянюшке отвести себя в ванную. Доля такая женская! бормотала та, ловко освобождая от сорочки. Обычной брачную забрал с собой герцог. От отвращения по коже разбежала липкая дрожь. Ей просто не хотелось думать о произошедшем. Но не думать Беки не могла. Она не переживет еще одной ночи. Взгляд метнулся к окну, но внутри малодушно дрогнула. Трусиха! Беспомощная размазня. Надо было покончить со всем этим еще вчера, но лекарь влил в нее какую-то дрянь. Если бы не сон, она бы наверняка решилась, а сейчас. Нянюшка мягко потолкнула ее к ванне. Беки только зубы стиснула, когда горячая вода неприятно защипала между ног. Мочалка мягко коснулась кожи, стирая неприятные ощущения онемения. Тонкий запах трав щекотал ноздри, но ни мята, ни валерьяна не могли заглушить тихой истерики. Бекки вздрагивала и прикрывала глаза, но с ужасом понимала, что сейчас у нее просто не хватит сил распахнуть окно или перерезать вены. Глубоко внутри зародился протест. Тоненький, как паутинка. «Откуда он взялся?» На голову обрушился поток воды, и рефлекторно девушка закрыла ладонями лицо. Левое запястье непривычно тяжёлое. Демонов брачный браслет. Его надо снять. А камни еще больше посинели. И черные лозы и серебра будто стали светлее по краям. «Не старайтесь, госпожа, не выйдет», — вздохнула Хельга, наблюдая за ее тщетными попытками освободить руку. «Да Грейстеры, гори, они в преисподней!» Сильный рот. И магия их сильна. Оттого король и держит своего советника ближе прочих. Пусть попыток занять престол не было, но ходят слухи, что ваш... Хм... что герцог сильнее, чем законный монарх. Ему подвластен любой металл и драгоценные камни. Самоходная карета короля — его рук дело. «Хватит!» — скрипнула зубами Бекки. «Мне все равно!» «Конечно, госпожа, как скажете!» И Хельга протянула руку, чтобы помочь подняться, но Беки сама вскочила на ноги под удивленное оханье служанки. Сквозь запах трав пробился влекущий аромат ягодных пирожков, и в животе заурчала. Кушать хотите! радостно вздохнула служанка. Это правильно, хорошее дело. Пышки на славу удались, лучше быть не может. Хельга отвлекала ее. Стрекотала сущие пустяки, а сама нет-нет, да и взглянет. как иглой уколет. Но после ванны действительно полегчало. На малую талику, но Бекки хотя бы могла заставить себя дышать спокойнее. Накинув халат, девушка проскользнула обратно в спальню. На кровать не смотрела. Сосредоточилась на тарелочке с пирожками. «Настойки вот выпейте!» Служанка хлопотала пестройной сеткой. Сама заварила. Все травы как для себя выбирала. Нужным днём, да ночью лунной. «Не то что горькая лекарская дрянь!» Беки так и вздрогнула. Брачная настойка тоже была горькой, до тошноты. Наплевав на достойное поведение, девушка схватила пирожок и затолкала в рот почти наполовину. «Ну и пусть ее вывернет! Хотя бы так перебьет воспоминания об этой гадости!» Рот наполнила сладость, и желудок сжался. Но вместо привкуса желчи в горло хлынула слюна. Беки чуть не поперхнулась. Растерялась лишь на мгновение. Голод? Да она уже и забыла это чувство. Но тут же вцепилась в добычу чуть, чуть не прокусив язык от жадности. Хельга, кажется, не шевелилась вовсе, так и застыла, наблюдая за каждым движением. Руки напряжены, плечи развернуты. Беки сама не ожидала от себя такой прыти, но создателю не было угодно подарить ей хотя бы полчаса отдыха. Дверь с грохотом распахнулась и, шурша атласными юбками, в комнату заползли две змеи. Доброе утро, сестренка! Оскалили клыки Маргарет и Кларис. Одинаково блестящие и в дорогих платьях и гарнитурах они старательно растягивали губы, но темные глаза горели ненавистью. Принесло, лихо! пробормотала Хельга. Кобры тут же раздули капюшон. Закрой рот! зашипели хором. «Язык с чернью будешь распускать, деревенщина!» Хельга воинственно вздернула подбородок. «Я принадлежу госпоже!» Грудной голос дрожал от ярости. «Не вы, не ваша маменька!» выплюнула как ругательство. «Не имеете надо мной власти!» «Ох, да!» Перед самой кончиной отец хотел дать Хельге вольную, но та взмолилась оставить ее при госпоже. еще и бумагу затребовала, чтобы по правилам все, А потом также прытка отнесла документ отцу Эдмунду на хранение. «Мы не имеем...» — хихикнула Клэрис, а у Бекки по спине озноб прошелся. Слишком хорошо она знала этот тон. Подлость так и сочилась из него дурной, пахнущей кислятиной. «Мы не имеем...» — а вот герцог де Грейстер — другое дело. «Собирайся, деревенщина!» рявкнула Маргарет. «С этого дня ты свободна!» Пальцы дрогнули, и недоеденный кусочек упал на колени, пачкая халат красными пятнами. бэки попыталась сделать вдох, но вместо воздуха грудь наполнил кипящий жар и лютая стужа. «О, нет, только не это!» «Мне право, жаль, герцог, что вы не погостите с нами хотя бы несколько дней!» Голос фон Арнет звенел от напряжения. С чего бы вдовушке так трястись? Губы белые, пухлое лицо осунулось, и даже румяна не скроют бледность щек. Дурная ночь была не только у него. Но вместо того, чтобы посмотреть на женщину, Вильгельм мазнул взглядом по худой кисти. Ребекка фон Арнет, он не мог назвать ее женой даже мысленно, сжимала вилку так сильно, что жухлая кожа костяшек побелела. Напряженная и молчаливая девчонка явилась к завтраку все в том же бедном платье и, не поднимая глаз, выцедила приветствие. А от самой так и веет холодом. Ах, это убогое смирение и добродетель! Его пращур, Вильгельм де Грейстер, оценил бы. «Много дел в столице!» — отсёк жестким тоном. Вдова поджала тонкие губы, и ее дочурки последовали примеру маменьки. Правильно, молчание красит женщину. Не то, чтобы Вильгельм был согласен со всеми утверждениями своего далекого предка, но сейчас хотелось тишины. А еще засунуть девчонку в одну из башен родового замка и забыть до следующего ночного посещения. «Благодарю за трапезу». Встал из-за стола, не заботясь, насколько грубо это будет выглядеть. «Час на сборы». Это уже девчонки. Не пошевелилась даже. Как сидела тощей статуей, так и осталась. только острые плечи будто напряглись. Проклятие! Надо будет навестить Лидию по возвращению. Еще одно неудобство — выселять из замка любовницу обратно в столицу. Временно, но сам факт. Общество жадное да сплетен тварь, но как бы не подмывало плюнуть на приличие, пачкать свой рот досужей болтовней он не позволит. Ничего, все это временные трудности. Через год в саду станет на одну статую больше, А Лидия вернется в замок на правах законной невесты. Круто развернувшись, Вильгельм покинул кабинет. Надо бы проверить, как подковали бандита. Трястись с девчонкой в одной карете не было ни малейшего желания. Мужчина исчез, но озноб никуда не делся. Выкручивал кости острыми льдинами напряжения, рвал мышцы. Холодок отвращения гулял по спине с той самой секунды, когда Бекки увидела темную фигуру палача. А на тыльной стороне ладони до сих пор жется мимолетное касание мужских губ. Поцелуй вежливости схватить бы салфетку и оттереть его до содранной кожи. Вчера герцога приехала поздравить двоюродная сестренка. Издевательски протянула Маргарет. Такая милая девушка, роскошные темные волосы, персиковая кожа. Говорят, и не сестра вовсе. Ты ее видела, Бекки?» Сидела в церкви в первом ряду. Перед глазами колыхнулся образ бархатной красавицы. Той самой, что позволила себе оскорбление. Любовница, значит. О, Создатель, только бы она была на самом деле интересна Дегрейстеру. А лучше пусть забирает его с потрохами. Бекки согласна на все, лишь бы вообще не встречаться с мужчиной до самой смерти. Да, она гостила в родовом замке Дегрейстеров. Подхватила Клэрис. Я слышала. Замолчите обе! Бекки впервые оторвала взгляд от тарелки. Мачеха прикрикнула на своих обожаемых дочурок? Это точно не мираж? Замолчите! Повторила, кидая вилку на стол. Уважаемый герцог не любит пустых толков. И посмотрела почему-то на нее. За хищным прищуром мелькнуло беспокойство. Геневьева нервничает? Быть такого не может. «А ты ступай!» Еще больше нахмурилась мачеха. «Чтобы до полудня!» Осеклась вдруг, и, не желая продолжать разговор, вышла, будто сбежала. Не успели сестры ляпнуть очередную гадость, как в кабинет просочилась Хельга. Пойдемте, госпожа!» Бережно подхватила под локоток. «Помогу вам! Не беспокойтесь!»